Глава 85 пятая Недели через две Филипп, вернувшись как-то вечером домой из больницы, постучался к Кроншоу. Не получив ответа, он отворил дверь. Кроншоу, скорчившись, лежал на боку. Филипп подошел к кровати. Он хотел посмотреть, заснул ли больной, или у него просто очередной приступ дурного настроения но с удивлением заметил, что у Кроншоу открыт рот. Филипп дотронулся до его плеча и вскрикнул от испуга. Он просунул руку ему под рубашку и приложил ее к сердцу. Филипп был в полной растерянности и не знал, что делать. Вспомнив, как поступают в таких случаях, он поднес зеркало к губам больного. Ему стало страшно оставаться одному с Кроншоу. Он все еще был в пальто и шляпе. Сбежав по лестнице, он подозвал извозчика и поехал на Горой-стрит. Доктор Тайрелл был дома. — Пожалуйста, поедемте со мной. Мне кажется, Кроншоу умер. — Если он умер, я уже ничем не смогу помочь. Я был бы вам страшно благодарен, если бы вы все-таки поехали со мной. Извозчик нас ждет, это отнимет у вас всего полчаса. Тайрел надел шляпу, по дороге он задал несколько вопросов. «Сегодня утром, когда я уходил, ему как будто было не хуже, чем всегда, рассказывал Филипп. Представьте себе мой ужас, когда я зашел к нему в комнату. Понимаете, он умер совсем один. Как вы думаете, он сознавал, что умирает?» Филипп вспомнил слабо Кроншоу. Поддался ли он в последний миг страху смерти? Филипп представил себя на его месте. Вот он чувствует, что конец надвигается, его охватывает ужас, а рядом нет ни души, никого, кто сказал бы ему ободряющее слово. — Вы очень расстроены, — заметил доктор Тайрл. Он глядел на него своими проницательными голубыми глазами. В них светилось сочувствие. Осмотрев Кроншо, он сказал, он уже несколько часов как умер. Наверное, скончался во сне. С ними это бывает. Мертвое тело как-то сразу высохло и выглядело непристойно. Оно потеряло все человеческое. Доктор Тайрелл глядел на него бесстрастно. Привычным движением он вынул часы. Что же, мне пора. Свидетельство о смерти я пришлю. Вы, конечно, известите родственников. Кажется, их у него нет, сказал Филипп. Как насчет похорон? Об этом я позабочусь. Доктор Тайрелл бросил на него внимательный взгляд. Он подумал, не следует ли предложить несколько фунтов на похороны но он не знал, как у Филиппа с деньгами. Может быть, ему нетрудно оплатить расходы, и он сочтет предложение о помощи обидным. «Что ж, сообщите мне, если я смогу вам чем-нибудь помочь», — сказал он. Они вышли вместе и на пороге расстались. Филипп отправился на телеграф, чтобы сообщить о смерти Кроншоу Леонарду Абджену. Потом он завернул в похоронное бюро, мимо которого проходил каждый день по дороге в больницу. Его внимание часто привлекали три слова, выбитые серебряными буквами на черной ткани, украшавшей витрину, где были выставлены образцы гробов. Экономия, быстрота, благопристойность. Эти слова всегда его смешили. Хозяином похоронного бюро оказался маленький толстый еврей с курчавыми волосами, длинными и лоснящимися. Он был весь в черном, большое кольцо с бриллиантом украшало его короткий мясистый палец. В его манере была странная смесь природной развязности и профессионального уныния. Убедившись в полной беспомощности Филипа, он пообещал немедленно прислать женщину, чтобы обредить умершего, Гробовщик предложил устроить пышные похороны. Филиппу было стыдно, что тот явно подозревает его в скупости. Торговаться из-за похорон было противно, и в конце концов Филипп согласился на расходы, которые были ему вовсе не по карману. «Я понимаю, сэр», — сказал гробовщик, — «вы не хотите пускать людям пыль в глаза? Я и сам, знаете ли, не люблю пустого щегольства». Но вы желаете, чтобы все было сделано, как принято в лучшем обществе? Предоставьте это мне. Я устрою вам похороны по сходной цене, но постараюсь не ударить лицом в грязь. Что я могу вам еще обещать? Филипп пошел домой ужинать. Когда он ел, явилась женщина, чтобы обмыть тело. Вскоре принесли телеграмму от Леонарда Абджана. Безмерно потрясен, опечален. «Сожалею невозможности явиться сегодня вечером. Приглашен ужин. Буду вами чуть свет, глубоко сочувствую. Абджан». Немного погодя, женщина, обрежавшая труп, постучала в дверь гостиной. «Готово, сэр. Прошу вас, зайдите на минуточку и поглядите, все ли в порядке». Филипп последовал за ней. Кроншоу лежал на спине с закрытыми глазами и благочестиво скрещенными на груди руками. Полагалось бы положить несколько цветочков, сэр. Завтра принесу. Она с удовлетворением оглядела труп. Работа ее была закончена. Она опустила закатанные рукава, сняла передник и надела чепец. Филипп спросил, сколько ей следует. «Видите ли, сэр...» Кто платит мне два с половиной шиллинга, а кто и пять? Филиппу было неловко дать ей меньше пяти шиллингов. Она поблагодарила его с подобающей сдержанностью, ведь он понес тяжелую утрату и удалилась. Филипп вернулся в гостиную, убрал остатки ужина и сел за хирургию у Олшема. Читать было трудно, нервы были напряжены до предела. Когда на лестнице слышался шум, он вздрагивал, и сердце его бешено билось. Его пугало то, что лежит в соседней комнате. Прежде человек. А сейчас ничто. Тишина оказалась одушевленной, словно в ней происходило какое-то таинственное движение. В этих комнатах поселилась смерть. Нечто неведомое, жуткое. Филипп внезапно почувствовал ужас перед тем, что когда-то было его другом. Он пытался заставить себя читать, но скоро отчаялся и отодвинул книгу. Его угнетала бесплодность только что оборвавшегося существования. Какая разница, жив или мертв Кроншоу? Что изменилось, если бы его никогда и не было? Филипп представил себе Кроншоу молодым. Его трудно было вообразить стройным, подвижным юношей с густыми волосами, веселым и полным надежд. Жизненное правило Филиппа следовать своим склонностям с должной оглядкой на полицейского за углом не очень-то пошло кромшоу впрок. Именно потому, что он придерживался этого правила, весь пройденный им путь был такой плачевной неудачей. Выходило, что не следует слишком доверять своим естественным склонностям. Филипп попал в тупик. Он спрашивал себя, в чем же тогда закон жизни, если его излюбленные правила бесполезны? И чем руководствуются люди в своих поступках? Они действуют так, как подсказывают им чувства, но... Чувства могут быть хорошими или дурными, и только от случая зависит, приведут ли они человека к удаче или к поражению. Жизнь, казалась непостижимой путаницей, полной противоречий. Люди спешили с места на место, подгоняемые неведомой силой. Сущность происходящего ускользала от них. Казалось, они спешат только для того, чтобы «спешить». На следующее утро появился Леонард Абджан с маленьким лавровым венком. У него родилась идея возложить венок на чело мертвого поэта. Несмотря на враждебное молчание Филиппа, он попытался натянуть венок на лысую голову покойника, но венок выглядел на ней нелепо. Он был похож на обрезанный от шляпы поля, который напялил на себя третий сортный клоун из какого-нибудь мюзик-холла. — Лучше я его положу ему на сердце, — сказал Абджон. — Вы его положили ему на живот, — заметил Филипп. Абджон кисло улыбнулся. — Только поэт знает, где сердце поэта, — ответил он. Они вернулись в гостиную, и Филипп рассказал, какие приготовления он сделал к похоронам. — Надеюсь, вы не поскупились, — сказал Абджон. Мне хотелось бы, чтобы за катафалком двигалась длинная вереница пустых карет, а на головах у лошадей колыхались высокие плюмажи. Закажите побольше факельщиков с длинными лентами на шляпах. Вам нравится моя выдумка насчет вереницы пустых карет? Поскольку расходы по похоронам лягут, по-видимому, на меня, а я сейчас не при деньгах, Похороны будут самые скромные. Милый мой, почему же в таком случае вы не устроили ему похорон, как нищему на общественный счет? В этом, по крайней мере, было бы что-то поэтическое. У вас безошибочная тяга к мещанской золотой середине. Филипп слегка покраснел, но промолчал. А на следующий день они с Абджаном следовали за катафалком в единственной заказанной Филиппом карете. Лоусон который не смог прийти, прислал венок. Филипп тоже купил два венка, чтобы гроб не выглядел таким голым. На обратном пути кучер нещадно подгонял лошадей. Филипп смертельно устал и вдруг заснул. Его разбудил голос Абджина. — Как удачно, что стихи еще не изданы. Я думаю, их лучше чуточку задержать, а я напишу предисловие. Я уже начал его обдумывать по дороге на кладбище. Надо надеяться, что получится неплохо. Так или иначе, я начну со статьи в сатурдэй». Филипп ничего не ответил, и в карете воцарилось молчание. Наконец Абджон сказал. «Впрочем, не стоит разбрасываться». «Пожалуй, напишу статью для одного из ежемесячных журналов, а потом напечатаю ее в виде предисловия книжки». Филипп стал следить за ежемесячниками, и несколько недель спустя прочел статью Абджана. Она произвела небольшую сенсацию, и выдержки из нее появились в ряде газет. Статья была очень хорошая. Приведенные в ней биографические данные не отличались точностью, Ибо никто ничего не знал о молодости кроншоу, зато написана она была изящно, пышно и с чувством. Как всегда, замысловато Леонард Абджан нарисовал прелестные картинки из жизни кроншоу в латинском квартале. Вот он, беседует с друзьями, сочиняет стихи, под его пером кроншоу становился живописной фигурой, английским Верленом. Цветистые фразы Леонардо Абджана зазвучали трепетно и величаво, преисполнились торжественным пафосом, когда он рассказывал о жалком конце поэта, об его убогой комнатушке в Сохо. С милой скромностью, которая позволяла лишь догадываться о великодушии автора, изображались его старания увести поэта в некий увитый жимолостью домик, окруженный фруктовым садом и подумать только, что черствые и бестактные, хоть и добронамеренные люди, вместо этого переселили поэта в мещанскую обстановку Кеннингтона. Леонард Абджан поведал о Кеннингтоне со сдержанным юмором, которого требовала строгая приверженность к лексике сэра Томаса Брауна. С изящной иронией описывал он последние недели поэта терпение, с каким он переносил сердечные на такие неуклюжие заботы юного студента, который самочинно назначил себя его сиделкой, и плачевное положение богоподобного бродяги, попавшего в обывательское окружение. «Красота из пепла», — цитировал он пророка Исаию, Какой иронии судьбы была смерть отверженного поэта в вульгарной обители мещанства. Это напоминало Абджину Христа среди фарисеев. Такая аналогия дала ему повод для затейливого отступления. Потом он поведал как некий друг. Хороший вкус разрешал ему сделать только тонкий намек на то, кто был этот друг с такой пленительной фантазией. Возложил лавровый венок на сердце умершего поэта. Прекрасные безжизненные руки, словно в сладостные истоме, покоились на листьях Аполлона, благоухающих всеми благовониями поэзии, нежной зеленью своей затмевающих нефрит, которые привозят смуглые моряки из многоликого загадочного Китая. И... В качестве восхитительного контраста статья заканчивалась описанием мещанских, будничных, прозаических похорон того, кого следовало хранить либо как принца, либо как нищего. Это был последний удар. Роковая победа над искусством, красотой и всем что только есть возвышенного на свете. Никогда еще Леонард Абжан не писал лучше. Его статья была чудом тонкости, изящества и сострадания. Он включил в нее лучшие стихи Кроншоу. Когда вышел весь томик, он уже никого не удивил. Зато автор статьи основательно упрочил свое положение. С тех пор он стал критиком, с которым следовало считаться. Прежде он казался несколько холодным, но его статья о Кроншоу дышала такой человечностью и теплом, что читатели были совершенно покорены.